И с нам дело кончится этим. Совершенно другая особа была сестрица Гаврилы Ардалионовича. Она тоже была с желаниями сильными, но более упорными, чем порывистыми. Ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты,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 В свою очередь генералами да живешь такой видишь, да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральство. Саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату Варвара Ардалионовна решилась расширить круг своих действий. Она втерлась кипанчиным, чему много помогли детские воспоминания. И она и брат еще в детстве играли с кипанчинами. Заметим здесь, что если бы Варвара Арделеоновна преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая и пончаных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того же разряда людей, в который сама заключила себя, но преследовала она не мечту. Тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны. Она основывалась на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали.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 что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже не раздавленного тщеславия. Особенно замечала она это в иные минуты, почти каждый раз, как уходила от Япончины. И вот теперь она возвращалась от них же, и, как мы уже сказали, прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывала кое-что и горько насмешливое.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 кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшую взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает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 — Надо иметь снисхождение, — пробормотала Варя. — К чему не снисхождение? кому? — вспыхнул Ганя. — К его местностям? Нет уж, как хочешь. это нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. И какая манера? Сам виноват и еще пуще куражится. Не хочу в ворота разбирать забор. — Что ты такая сидишь? На тебе лица нет? — Лицо как лицо, — с недовольством ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее. «Там была?» — спросил он друг. «Там?» «Стой!» — опять кричат. «Это такой срам! Да еще в такое время!» «Какое такое время?» «Никакого такого особенного времени нет!» Ганя еще пристальнее оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере, узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих.